Страница 141. Параграф 5. Скандинавские страны. В середине 17 века на севере Европы существовали два относительно крупных государства: королевство Швеция и датско-норвежское. В обоих королевствах господствовали феодальные отношения. особенно крепкие в сельском хозяйстве. В то же время из-за их недостаточной развитости в Швеции и Норвегии значительная часть крестьян не знала помещичьего гнета, крепостной зависимости, крестьяне в большинстве были лично свободными, подвергались феодальной эксплуатации лишь в форме государственных податей и повинностей. В северных странах Удельный вес дворянства был один из самых низких в Европе – менее половины процента. Однако во многом благодаря тесным экономическим связям с наиболее развитыми странами Западной Европы, Англии и Голландии, уже вставшими на путь капиталистического развития, в Швеции и Дании и Норвегии шло формирование капиталистического уклада. Появились ранние капиталистические предприятия, торговые и мануфактурные. Происходили соответствующие сдвиги в социальной структуре и политической надстройке. Устанавливался абсолютизм, происходила бюрократизация государственного аппарата. Шел процесс складывания шведской и датской наций, а в подчиненных Норвегии и Финляндии появлялись первые ростки, национального самосознания. Швеция владения и границы. Во второй половине XVII века в состав Швеции входила давно завоёванная Финляндия, а начавшаяся в 16 веке экспансия поставила под власть шведской короны большие владения в Восточной Прибалтике, отнятые у России. Карелию, Ингрию, а также Эстляндию, Северная Эстония и Лефляндию, Южная Эстония, и часть Северной Латвии, включая город Ригу, острова Эзель, Саарема и дагохиума отнятые у Дании и Польши. У датчан шведы отвоевали остров Готланд и южно-скандинавские провинции. Сконе и Халланд. Швеция прорубила себе широкий выход в Атлантику. Тридцатилетняя война дала шведам значительные владения в Северной Германии, благодаря которым шведские короли стали членами Германской империи. Аграрные отношения. В XVII-XVIII веках сельское хозяйство продолжало быть Основы экономики страны. Сравнительно с Западной Европой и Данией территория Швеции была мало освоена, за исключением южных районов, центрального горнозаводского района и некоторых прибрежных областей. Население традиционно занималось земледелием, скотоводством, рыболовством, охотой, заготовкой леса. Крестьяне смогли отстоять не только свою свободу, но и право участия в сословном парламенте Рикстаги. Крупные господские хозяйства-домены возникли в окружающих Стокгольм областях Восточной Швеции, на юго-западе Финляндии и в доставшихся от Дании южных провинциях, где сохранялась даже личная зависимость крестьян от помещиков. Помещичьи и крестьяне не пользовались правом выбора в Ригстаг, как и масса сельских пролетариев и полупролетариев. Становление капиталистического уклада. Несмотря на общую бедность и экономическую отсталость сравнительно с Западной Европой и Данией, В Швеции в XVII веке происходило интенсивное развитие капиталистического уклада, прежде всего в горнозаводских районах и в крупных городах, Стокгольме, Гетеборге, возник в 1617 году. Швеция торговыми узами была тесно связана с Западной Европой, Причем в 17 веке она стала даже одним из ведущих экспортеров железа и меди, а также изделий из них, в том числе и оружие. В Швеции образовывались новые города, учреждались мануфактурные предприятия, широко открывались двери для эмигрантов-кальвинистов из Фландрии и Франции, которые ввозили в страну капиталы и передовые технические навыки и знания. На железорудных предприятиях Центральной Швеции образовывались крупные раннекапиталистические общества. С 1668 года в Стокгольме начал действовать один из старейших в Европе государственных банков. Государственный строй и внутриполитическая борьба веков Характеризовала довольно частая смена форм государственного строя. Более передовой буржуазный строй постепенно сменял феодальный. Страница 142. Продолжалось соперничество в борьбе за власть. С одной стороны, короны, опиравшиеся на часть дворянства, чиновничества и бюргерства. С другой, феодальной знати аристократии. в 1680 году позднее, чем в других западноевропейских странах, в Швеции утвердился абсолютизм. Этот процесс сопровождался конфискациями коронных податных земель, ранее отданных во временное пользование аристократии, так называемая редукция, что не подорвало, однако, дворянского землевладения. Была также проведена военная реформа, периодические рекрутские наборы были заменены крестьянской повинностью содержать личный состав армии. Абсолютизм в Швеции просуществовал три десятилетия, но был совершенно дискредитирован Карлом XII, потерпевшим сокрушительное поражение в Северной войне. В конце ее вновь восстановилась выборность королевской власти, правда, всего лишь из одной династии – Васса. установилась так называемая эра свобод, когда полнота власти оказалась в руках сословного парламента рикстага и выбираемого им правительства государственного совета, где король имел всего два голоса. Постепенно сформировались парламентские партии, группировки депутатов рикстага, объединяемые общностью внутриполитических целей. и ориентации. В основном борьба происходила между партиями шляп, сторонников политики меркантилизма во внешней политике отличавшихся агрессивностью устремлений, колпаков, выступавших за свободу торговли, настроенных более миролюбиво, против войн, придворной, стоявшей за усиление власти короля. Корона всё больше теряла влияние, На завершающем этапе эры свобод правительство могло вопреки королю подписывать тот или иной указ и пользоваться печатью, воспроизводившей королевскую подпись. Внутриполитическое положение в Швеции резко обострилось во второй половине 60-х годов XVIII -го века, когда подотные сословия... все настойчивее стали требовать уравнения в правах с дворянством. Партия Колпаков все больше становилась рупором этих идей, завоевывая себе сторонников вне парламента, большей частью за счет представителей провинциальной буржуазии. Эта партия во внешней политике ориентировалась на Россию и Англию. Во второй половине 60-х, начале 70-х годов XVIII века, она дважды завоевывала большинство в Рикстаге и формировала правительство. Партия шляп, финансировавшаяся Францией, активно противодействовала колпакам, выступая с позиции антирусской реваншистской политики. В Швеции начали складываться элементы революционной ситуации. Выход из нее был найден молодым королем Густавом III, который при поддержке армии совершил государственный переворот 19 августа 1772 года. Переворот был поддержан дворянством, опасавшимся потерять свои привилегии. Густав III и его апологеты считали, что переворот спас Швецию от возможного раздела, наподобие того, который только что претерпела Польша, хотя какой-либо реальной угрозы целостности Швеции не существовало. Правительство Колпаков было несложено. Под дулами пушек Рикстагом была принята конституция установившая полуабсолютистскую форму правления, при которой Риксдак мог собираться только по усмотрению короля и лишь ватировать налоги. Привилегии дворянства были укреплены, внутренняя политика Густава III характеризовалась проведением ряда реформ в духе просвещенного абсолютизма, были устранены преграды во внутренней торговле, Установлена широкая веротерпимость. Наибольшее значение имела политика в области культуры. Следуя обычаям времени, Густав III был театралом и драматургом-любителем. Основывались научные и литературные академии. Была продолжена и буржуазная экономическая политика. Прежде всего расширялись. экономические права податных сословий. Именно при Густаве III крестьяне получили право приобретать в собственность как коронную, так и дворянскую землю. К концу XVIII века больше половины обрабатываемой земли принадлежало крестьянам. Таким образом, уже к концу XVIII века В Швеции установилось равновесие, с одной стороны, отступающих феодальных отношений, а с другой – мануфактурного капитализма и мелкотоварного производства крестьян и ремесленников. Страница 143. Проводимая Густавом III экономическая политика вызвала недовольство его главной опоры – тварянство. В 80-е годы в стране начал назревать новый политический кризис, выход из которого король искал во внешнеполитических авантюрах. Сначала он вынашивал планы завоевания Норвегии, а затем в 1788 году спровоцировал войну против России. В ходе войны ему удалось на Риксдаге в 1789 году добиться нового пересмотра Конституции. Практически был восстановлен абсолютизм, но ценою значительного расширения прав недворянских сословий. Война с Россией, проходившая с переменным успехом, завершилась миром на основе статус кво 1790 году, но обстановка в стране не разрядилась. В 1792 году король погиб от руки заговорщика. Дания, Норвегия. Владение и границы. В середине 17 века владение датской династии Ольденбургов занимали огромные пространства на севере Европы, включая помимо Дании южные провинции скандинавского полуострова, утраченные уже в шестидесятые годы, Норвегию с принадлежавшими ей Исландией, Гренландией и Фарерскими островами. Норвегия формально была объединена с Данией личной унией, но фактически оставалась бесправной провинцией. В унии здании находилась и часть герцогств Шлезвик и Гольштейн, населенных преимущественно немцами. Дания сумела захватить небольшие колонии в Индии и в Карибском море. Занимая обе стороны Балтийского пролива Эрисун, Дания собирала высокие пошлины с проходивших там торговых судов. Аграрные отношения Географическая пестрота датско-норвежского королевства объясняет тот факт, что аграрные отношения в различных его частях были различны. На территории, собственно, Дании, на островах и в Ютландии существовали поместья, которые обрабатывались крепостными крестьянами. Крестьян-собственников земли почти не было. Однако барщина была невелика, так как свои главные доходы помещики получали от продажи скота, выращиваемого крестьянами в своих хозяйствах. Аналогичное положение сложилось и в герцогствах Шлезвиг и Гольштейн. Но в Норвегии дело обстояло иначе. Обрабатываемой и используемой земли в стране в силу географических условий Было немного, и принадлежала она не дворянству, которое как класс в Норвегии к этому времени не существовало, а короне. Во второй половине 17-18 века коронная земля распродавалась и в конечном счете попала в руки крестьян. Едва ли не впервые в Европе крестьяне стали собственниками земли уже к концу Восемнадцатого века. Становление капиталистического уклада. Развитие раннекапиталистических отношений в Дании ускорялось в семнадцатом веке потребностями быстро растущей торговли, экспорта сельскохозяйственной продукции и торговли колониальными товарами. Стали появляться и мануфактуры. В Норвегии эти отношения развивались в горном деле и лесной промышленности, поставлявшей важнейшее стратегическое сырье. Из норвежского леса строился британский и голландский флот и строительный материал. Попытки внедрить мануфактурное производство в Норвегии успеха, как правило, не имели. Норвежские товары не могли конкурировать с датскими, голландскими, или английскими. Государственный строй Тяжелые поражения в войне со шведами в конце 50-х годов 17 -го века дискредитировали аристократическое правление. В 1660 году король Фредерик III осуществил государственный переворот. установив при поддержке духовенства и бюргерства самодержавную и наследственную монархию. Стремясь расширить социальную базу монархии и одновременно оттеснить старую аристократию, король открыл доступ в ряды дворянства чиновникам-разночинцам. Абсолютизм был закреплен своеобразной конституцией королевским законом. Феодальные основы, однако, не были поколеблены, крепостное право сохранялось и положение крестьянства не улучшилось. В XVIII веке в связи с несостоятельностью королей, все они оказались неспособными управлять страной, вся полнота власти фактически оказалась в руках бюрократической верхушки министров, часто немцев по происхождению. Страница 144. Наиболее ярким временным правителем Дании и Норвегии оказался врач слабоумного короля Струнзе, ставший всесильным премьер-министром. В начале 70-х годов 18 века он провёл серию реформ в духе просвещённого абсолютизма, поразивших тогдашнюю Европу. Были урезаны государственные расходы, введены полная свобода печати, независимость суда, свобода промыслов и хлебной торговли, смягчено крепостное право уменьшенной повинности. Но уже в 1772 году Струнзе был низложен реакционной придворной комарильей и казнен. Все его реформы были отменены. В 1784 году также в результате дворцового переворота к власти пришла группа, стоявшая вокруг принца Фридриха и продолжившая реформаторскую деятельность. Наиболее важными были аграрные реформы. В 1788 году было отменено частично, а с 1800 года Окончательно крепостное право. Его отмена сопровождалась упразднением сельской общины с ее чересполосицей и принудительным севооборотом. Крестьяне получили право выкупать с помощью государственного кредита обрабатываемые ими на дело. В другой части королевства Норвегии, чья зависимость от Дании в XVII веке усилилась, Во второй половине XVIII века начинает складываться национальная оппозиция городской буржуазии и тесно связанного с ней чиновничества, которые все более осознают обособленность своих интересов от митрополии. Они выдвинули свои довольно умеренные требования создание общенорвежских учреждений экономическая автономия. Классовые выступления крестьянства во второй половине XVIII века были направлены как раз не против датской короны, а против местного чиновничества. Международные отношения на севере Европы во второй половине XVII-XVIII веков. Уже во второй половине XVII века В отношениях обоих северных государств вырисовывается две противоположные тенденции. С одной стороны, Дания не могла мириться с утратой своих владений и отсюда постоянные столкновения между Данией и Швецией. А с другой появляется стремление совместно защитить свою морскую торговлю от бесконечных войн в Европе. На исходе 17-го, начале 18-го века, Дания приняла участие в Северной войне против Швеции вместе с Россией и Саксонией. Эта война, продолжавшаяся более 20 лет, привела к утрате Швеции положения великой державы и большинства владений в Прибалтике. Но Дания ничего фактически не получила. По нештатскому миру с Россией, 1721 год и другим мирным договорам, Швеция сохраняла лишь Финляндию, часть Померания и город Виспор. На протяжении XVIII века Швеция пыталась осуществить реванш в 1741-1743 годах и 1788 годах, В 1790-м годах она вела военные действия против России, а в годы Семилетней войны против Пруссии. В шведских правящих кругах, особенно после переворота 1772 -го года, все больше склонялись к мысли присоединить Норвегию. В то же время и Дания Норвегия и Швеция, стремясь защитить свою морскую торговлю, период войны Соединенных Штатов Америки за свою независимость, стали одними из инициаторов первого вооруженного нейтралитета 1780 год. Становление наций в Северной Европе. Культура. К концу XVIII века значительно продвинулся процесс складывания шведской и датской буржуазных наций. В то время как процесс образования двух других основных наций этого региона, норвежской и финской, оказался значительно заторможен, поскольку Норвегия находилась под властью Дании, а Финляндия под властью Швеции. Шведы и датчане имели уже литературный язык, свою литературу, образованные верхи в Норвегии говорили по-датски, а в Финляндии по-шведски. Народные же массы крестьянства в Норвегии говорили на диалектах, унаследованных от древненорвежского языка, а в Финляндии на финском языке. Принято говорить о единой датско-норвежской культуре применительно к XVII-XVIII векам. знаменитый датский драматург, сатирик и историк Людвиг Хольберг, видный деятель скандинавского просвещения, являлся уроженцем Норвегии. Во второй половине XVIII века и в Финляндии, и в Норвегии среди образованных городских слоёв чиновничества, офицерство появляется осознание национальной обособленности от стран-метрополий. Страница 145. Это выражалось и в пробуждении интереса к историческому прошлому. В далекой Исландии сохранился древний язык, но он применялся в церковной жизни. Древнеисландская литература, саги, сохранялась в рукописях. В 18 веке народы скандинавских стран стали вносить заметный вклад в мировую культуру и науку. Учёными с мировыми именами были шведы, ботаник Карл Линней и астроном Андрес Цельси, датчанин, астроном Оле Рёмер и гёлог Николаус Стэнсон. В обеих странах были созданы Академии наук в 1739 году в Швеции и в 1742 году в Дании. И в Швеции, и в Дании в XVIII веке складывались свои национальные художественные школы. В 1735 году и в 1754 году были основаны Шведская и Датская Академии Художеств. Скандинавские страны, особенно Норвегия, переживали в 18 веке расцвет народного крестьянского искусства.